Глава восьмая. За ночь еще похолодало. в з г л я н у в на информацию бюро погоды, высветившуюся на экране коммуникатора, Алекс покачал головой. Минус восемнадцать. Холодновато, дорогие мои. Во всяком случае, для того, чтобы сидеть в нартах, санях или как там это у вас называется у каюров. Ну, пап, мы не будем в них сидеть. Привычно заныл Стас. Мы собак покормим, вольеры почистим. А Катя где? Только сейчас сообразил любящий дядюшка. Она что заболела? После вчерашнего точно о т к р ы т и е силы даром не прошло. Подумал он лихорадочно, соображая, что страховки у Кати нет, маги медики в клинике заняты выше ушей пострадавшими в лавине. Не, не заболела. Включился в разговор Серж. Она занимается с госпожой р э д ф и л д Нас выгнали, говорят, мешаем сосредоточиться. Ну слава великой матери! выдохнул Алекс. То есть Катя к собакам не идет? Не. Ну ладно. Тогда так решим. Я вас провожу и поговорю с этим, как там его зовут, Франк, Франк Мюллер. На перебой закричали мальчишки. Если он будет за вами смотреть, чтобы вы не обморозились, не простудились и так далее, то оставайтесь с собаками до обеда. А можно мы там пообедаем, если господин Мюллер согласится? Конечно, Франк Мюллер был очень рад добровольным помощником, не стал отказываться от пары дукатов и согласился покормить близнецов обедом. Выйдя с территории Собачьей школы, а л е к с взглянул на часы. Десять. Можно пару-тройку часов покататься, потом пообедать вместе с Катей? Из Барбарой может быть, вкратце вошепнул ему внутренний голос. Трудно было не согласиться с таким собеседником. Барбара Вишневская интересовала нашего героя даже больше, чем просто очень. И хотя сам он старательно себе твердил, что просто не может вспомнить, где же видел женщину раньше, от истины это было далековато. Алекс все время представлял себе серые глаза. Высокие брови, темную прядь, падающую на лоб, и не замечал, что начинает улыбаться. Занятия с Катей Лавинию не разочаровали. Довольно быстро девочка поняла принцип установки ментального счета и даже сумела его создать. Пусть слабенький, пусть продержался он всего минут пять, неважно. У самой госпожи Редфилд это стало получаться только раза с третьего, а вот вторая стихия — воздух. Кати почему-то не давалось простейший смерчик, который должен был перенести карандаш из одного конца комнаты в другой, то ронял свой груз обессиленно уже на полпути, то скручивался в тугой узел, грозя превратиться в полноценный вихрь. Раз за разом повторяла девочка слова и жесты, но получалось все хуже. Наконец лавиния прищурилась и спросила. Скажи мне, м и л о е дитя, когда ты сопровождаешь формулу движением, это у тебя в голове соединяется в какую-то картинку? Нет, а в какую должно? Это у кого как. Ну вот я, например, работая с воздухом, первое время представляла себе наполненный легким газом воздушный шар. Он держится у земли на одной тоненькой веревочке. Вот ты сделала жест. И она повернула левую кисть особым образом сложив пальцы и оборвала эту нить. Шар свободен, он взмывает в воздух. И повинуясь ее приказу, карандаш подлетел к письменному столу и нарисовал на листе бумаги изящный вензель. Понятно. Я подумаю. Ладно. Пока что у меня с этой стихией картинка не видна никакая, просто серая м а р е в а Подумай. Только, пожалуйста. Без меня не экспериментируй. Не буду. з а у л ы б а л а с ь девочка. А можно я сейчас в бассейн пойду? У меня прямо кончики пальцев чешутся, так хочется их в воду окунуть. Хм, это интересно. Дайка. Лавиния дотронулась до Катиной ладони и тут же отдернула руку, с трудом удержав на губах проклятие. Однако. Похоже, что мы с тобой раскачали процессы, у тебя просыпается третья стихия. Ох, как это не хорошо! Опасно? Катя стала разглядывать свою левую ладонь, будто надеясь увидеть там неведомые письмена. Ну, скажем так, могло стать таковым, если бы мы с тобой не поймали этот момент. Но после бассейна пообедай и будем снова заниматься. А какая стихия? Огонь. Ух ты! Это я смогу свечку поджигать взглядом, не воду вскипятить и устроить пожар, причем такой, что сгорит весь Вальденеж. Не вздумай без меня пробовать. В полном восторге девочка убежала переодеваться, а Лавиния опустилась на стул и взялась за голову, оценив открывающиеся перспективы. В школу срочно в школу, думала она, перебирая мысленно известные ей учебные заведения, где умели находить подход к универсалам. И кажется, зря я пообещала Алексу, что порекомендую школу рядом с Москвой. Все-таки в Коломне и в Твери работают с детьми по старше лет шестнадцати. Вот разве что. Она взяла коммуникатор. Нашла в записной книжке нужное ей имя и долго разглядывала эту запись, словно рассчитывая найти там некие зашифрованные письмена. Наконец нажала кнопку и через короткое время на экране появился седовласый седобородый м а г с словно сошедший со страниц детской книжки с картинками. Даже темносиний колпак, усеянный золотыми звездами, присутствовал. Тяжело дыша, м а к к и в к о м поприветствовал лавинию, уселся в кресло и произнес неожиданно сочным, красивым баритоном: "Вот скажи, как ты ухитряешься выбирать такие неудачные моменты для вызова". "Здравствуй, Теодор", улыбнулась госпожа Редфилд, "и тебе не хврать. о Откуда я тебя выдернула?" Вот только вышел с лекции для малышей, ты же видишь, костюмчик. Он приподнял полусинего балахона и потряс е ю в воздухе. Стар я уже стал, чтоб с такими малявками возиться. Но я-то хотела тебе еще одну подкинуть. Малявку. Да? Взгляд серых глаз мага стал острым. Погоди-ка минутку. Веселенькая заставка сменила изображение на экране, раздались звуки бравурной музыки, и Лавина поморщилась. Впрочем, ждать ей пришлось недолго. Минуты через три ее собеседник вновь появился, уже в нормальной белой рубашке с кружевными манжетами и ярком шейном платке. Тогда уж и растительность убери, иллюзионист. Усмехнулась она. А, да, действительно. После жеста левой руки на госпожу р е д ф и л д смотрел с экрана коммуникатора гладко выбритый мужчина лет сорока-сорока пяти с черными волосами, связаными н в низкий хвост. Еще раз, здравствуй, Лавиния. Ты появляешься только тогда, когда у тебя есть вопросы. Нет бы в гости приехать, пару лекций прочитать по ментальной магии. Ну, почему бы и нет? Она пожала плечами. После Бельтайна могу выкроить пару недель. Устроит? Вполне. Я пришлю письмо на имя вашего ректора. Так что за девочку ты мне сватаешь? Тринадцать лет, москвичка. п р о с н у л с я в воздухе ментал, а следом практически сразу огонь. С первого раза сумела поставить щит, так что обучается хорошо. Очень, очень с а м о с т о я т е л ь н о Скажи уж себе на уме, ты таких любишь. м а к задумчиво потёр подбородок. А родители кто? Как я понимаю, археологи. Сейчас на раскопках в степи. Понятно. И когда ты сможешь её привести? Это уж тебе решать. Ты озор, я бы не затягивала. Ближайшие две недели я в отпуске, и это время могу отчасти посвятить ее обучению, но потом, извини, меня ждут дела. Хорошо, хорошо, договорились, повторил он кивнув. Как ее имя? Катя Верещагина. Вношу в списки. Начало занятий с 8 января. Все, меня зовут. Ее привезет дядя. Успела сказать лавине и ее собеседник. отключился. Кажется, только этим утром Алексей ощутил, наконец, чистую радость отпуска. Дети были р о з д а н ы в добрые руки, никто не просил с самого утра куда-то побежать и что-то сделать, можно было просто подняться наверх, надеть лыжи и ехать вниз. Мороз распугал самых нестойких, и к подъемнику не стояла очередь. Словом, это было почти счастье. Сам, не заметив, как. Алекс по спускам и подъемам забрался далеко до самого дальнего поселка и понял это только к обеду. Взглянув на часы, он выругался про себя, перекусил каким-то бутербродом почти на бегу и отправился в обратный путь. Так и получилось, что к последнему спуску, который должен был привести его точно к дверям э д е н а Верещагин добрался уже в сумерках, в половине пятого. Трасса была абсолютно пуста, и он вдруг ощутил. Сильнейшее нежелание по ней спускаться. Помявшись у начала спуска, Алекс снял лыжи, взвалил их на плечо и пошел пешком по тропинке среди высоких елей и заснеженных кустов, еле выглядывающих из сугробов. Ему показалось, что пройдено уже больше половины пути, когда деревья справа вдруг расступились и он увидел черную чугунную решетку. За ней были расчищенные дорожки, высокие причудливые фонари и широкая аллея, ведущая к белому замку под черной крышей. В одной из башен замка горел свет. Словно зачарованный, Алексей застыл, глядя на этот дом. Кто там прячется? Ужасное чудовище или заколдованная принцесса? Какие тайны скрывают белые шторы за высокими стрельчатыми окнами? Он моргнул, и картинка внезапно изменилась. Был просто дом и дорожка к нему, и по дорожке шла не торопясь немолодая дама в длинной шубе. Вдруг из под ее ног с громким треском вылетела пестрая сорока. Дама отшатнулась. села на дорожку некрасиво разбросав ноги и рука ее в яркой перчатке отправила вслед птице невидимый импульс птица упала на дорожку ледяным комком Алекс отшатнулся от чужой ограды и поспешил дальше по тропинке к отелю тьма ее знает эту незнакомку в мехах и ярких перчатках чего от нее можно ожидать Сунув лыжи и ботинки отельному инструктору Алекс бегом поднялся на мансардный этаж, проверить там ли мальчишки и что они делают. Он изрядно ругал себя за то, что оставил сыновей на попечение чужого человека на целый день, и к пяти часам уже был уверен в том, что с ними случилось что-то плохое. Но ведь могли же набрать номер на коммуникаторе, могли. Раз не сделали этого, рывком распахнув дверь, он остановился на пороге и все заготовленные речи. Разом вылетели у него из головы. Стас поднял голову от доски для чатуранжа и посмотрел на отца з а т у м а н е н н ы м взглядом. Папа, слушай, если на костях шестерка, но на поле только пять р о з должен же быть переход к другому игроку. Эй, мы так не договаривались! Тут же возмутился Серж. Без подсказок играй. Я тоже вон могу у Барбры а спросить. Тут Алексей увидел в кресле возле окна женскую фигуру, и мысль о сыновьях о т далилась и стала какой-то второстепенной. Барбара Вишневская сидела, подобрав под себя ноги, плечи ее были укутаны белой пушистой шалью, а на коленях лежала книга. Она взглянула на а л е к с а и улыбнулась: «Добрый вечер. Ну, как покатались? Отлично. Про броматалон». А вы здесь играете? Мальчики решили научиться играть в трехмерный чатуранш на обычной доске. Это несложно, только требует хорошо развитого воображения, а с этим у них как раз все в порядке. Верещагину встряхнул головой и постарался взять себя в руки. В конце концов ему не двадцать лет, и общение с привлекательной женщиной не должно вызывать в нем гормонального взрыва, от которого темнеет в глазах и пересыхает во рту. Да и с мальчишками все в порядке, так что можно расслабиться и улыбнуться присутствующим. Да уж, махнул он, входя и закрывая дверь. На отсутствие фантазии они не жаловались даже в самом раннем детстве. Как ваша нога? Все хорошо. Кататься я, конечно, пока не стану, но от прогулки уже не откажусь. Вот и прекрасно. Тогда после ужина... Приглашаю вас прогуляться по Вальденежу и посмотреть, что тут есть, кроме нашего Эдена. Молодые люди, а кузина ваша где? На вопрос ответила Барбара. Судя по всему, передача хода таки состоялась, и теперь Стас энергично растрепывал волосы, скребя макушку. Часа полтора назад Катя пошла в бассейн. Похоже, что госпожа р е д ф и л д провела с ней целый день и изрядно устала. Я видела ее в курительной, когда шла сюда. Ясно. Спасибо. Алексей присел на корточки возле кресла и взял Барбару за руку. Простите, что вам пришлось возиться с моими оболтусами. Я виноват и искуплю. Он коснулся губами запястья, и женщина от чего-то покраснела. Госпожа Редфилд и в самом деле обнаружилась в курительной. Погашшая трубка лежала в большой пепельнице, лед в стакане с а к в а в и т о й почти растаял, седая голова была склонена над большим листом бумаги, на котором дама что-то расчерчивала карандашом. Добрый вечер, поздоровался Алекс п о ч т и т е л ь н о Не помешаю. Нисколько. Я как раз хотела с вами поговорить. Небрежным жестом лист бумаги был свернут и отправлен в пространственный карман. В х р у с т а л е вновь зазвенел лед, а трубка разгорелась о т а гонька зажженного на кончике пальца. Боюсь, что я обманула вас, дорогой коллега. Я постараюсь это пережить. Усмехнулся Верещагин, оценив слово "коллега" из уст одной из легенд магического сыска. Аквавиты. Спасибо. Пожалуй, нет. У катался сегодня. Не хочу крепкого. Так в чем же вы меня обманули? Я о б е щ а л а вам, что найду для Кати школу рядом с Москвой или в самом городе, но боюсь, что даже Тверская школа магии под руководством магистра Бельской в данном случае не подойдет. Они начинают обучение шестнадцати лет, а ждать т р и г о д а было бы не безопасно и для девочки и для окружающих. Вы в курсе, что у нее три стихии? Три? б р о в и Алекса сами собой поползли вверх. Вы говорили о ментали и воздухе, это две. Сегодня обнаружил себя еще и огонь, так что тянуть нельзя. Поэтому я договорилась, и с 8 января у нее начинаются занятия в краковской гимназии имени Августа к р о м е р а Краков. Алекс потёр лицо ладонью. Это усложняет жизнь ее родителям. Мне брат и невестка большую часть времени проводят в экспедициях, так что в моем доме у племянницы комната даже более обжитая, чем в родительской квартире. Переехать в Краков я не смогу, значит Кате придется жить одной, а мне мотаться туда при каждой возможности. Сочувствую, ответила л а в и н и я Оба помолчали, потом Алекс сказал. У меня была сегодня странная встреча, вернее, сперва странная ситуация, а потом уже встреча. Госпожа Рэтфилд приподняла правую бровь. в е р е щ а г и н решил считать это выражением интереса и коротко описал вначале свое категорическое нежелание ехать вниз по прекрасной, пустой, отлично накатанной трассе, а затем и даму в парке Снежного замка. И скажу вам честно, она меня напугала, закончил он. Значит, ледяная магия. Лавиния задумчиво постучала по зубам монштуком трубки. Интересно, их немного ледяных и всех я в общем-то знаю. Надо бы на нее взглянуть. А нарисовать лицо сможете? н о С сомнением протянул Алекс, но собеседница уже всунула ему в руку карандаш и положила лист бумаги. Рисовал он старательно, даже языком себе помогал, как когда-то в третьем классе средней школы, но портрет вышел так себе. Госпожа р е д ф и л д с интересом осмотрела получившегося уродца и сказала: "Конечно, это больше всего похоже на помесь осла сорком больным свинкой". Но основные черты уловить можно, я подумаю. Листок исчез в пространственном кармане. Лавиния выбила остывшую трубку и предложила: "Пойдемте-ка переодеваться к ужину. Карвера я сегодня не видела. Интересно, какую информацию он нам принесет."